Как устроен тонкий мир? Ученые в вакууме зафиксировали периодическое появление и исчезновение слабых зарядов энергии. То есть вакуум в своем потенциале имеет энергию, но эти заряды очень слабы и быстро уничтожаются. Многочисленные опыты показали, что частицы, из которых состоит весь известный нам мир, имеют природу волны и состоят из энергии. Любая частица – это сгусток энергии определенного типа и силы. Но если плотная материя – это материя, имеющая достаточное количество энергии, то должна существовать материя, которая не имеет достаточной энергии, чтобы проявить себя в материальном мире. Как бы промежуточный вариант. Под действием гравитации пространство уплотняется, и появляющиеся в нем заряды будут сливаться и превращаться в энергию. А это в свою очередь в электроны, в протоны и нейтроны, которые формируют атомы и молекулы. Материя это есть уплотненная в определенную структуру пространство. Материя и энергия это есть частный случай пространства. Водород первый и самый легкий элемент периодической системы элементов появляется из уплотненного пространства. Затем, если сила гравитации достаточно сильна. Из водорода появляется следующий, более тяжелый элемент – гелий. Затем появляются более тяжелые элементы из более легких, и так до тех пор, пока будет хватать силы сжатия гравитации. Менделеев был уверен, что все пространство заполнено неким эфиром, и что вся материя появляется из него. С тех времен эфир так и не был обнаружен. А откуда появляется материя, остается загадкой. Ответ простой – Само пространство, сжимаясь, порождает материю Материи просто больше неоткуда взяться Уже давно было зафиксировано интересное явление Каждое мгновение все частицы пропадают в нашем материальном мире И в следующее мгновение снова появляются Конечно, они не исчезают, а продолжают существовать, переходя в другое состояние И как бы отдаляются от нашего, физически плотного измерения Потом возвращаются обратно Электроны не движутся в нашем мире, они исчезают и появляются снова, но уже с небольшим смещением. Наш мир статичен, и материя в нем меняться не может. Чтобы произошли изменения в материи, ей необходимо превращаться в энергию. Образно говоря, каждое мгновение наш мир исчезает, и в следующее мгновение появляется снова, но уже с небольшими изменениями. Что же заставляет изменяться наш мир каждое мгновение? Изменения происходят благодаря существованию невидимых нам частиц, и именно они формируют весь наш мир, заставляя его меняться во времени. Есть частицы, которые существуют только в невидимом нам мире энергии. Им не хватает энергии, чтобы дотянуться до нашего мира, но при этом они способны влиять на поведение частиц, формирующих наш материальный мир. Эти частицы из невидимого мира должны будут иметь гравитационное поле, но при этом свободно проходить сквозь материю, известного нам видимого мира. Ученые уже давно говорят о темной материи, которая по всем расчетам должна существовать и иметь гравитацию, но при этом проходить сквозь видимую нами материю. Представьте себе кисель с неоднородной структурой, в котором есть более жидкая часть и более густые сгустки. Вот эти самые густые части, это будет воспринимаемая нами материя, жидкая часть пространства. Но еще остается промежуточная субстанция, это и будет темная или тонкая материя. Или еще наш мир можно сравнить с айсбергом, который плывет в океане. Океан – это пространство, верхушка айсберга – плотная материя, подводная часть айсберга – тонкая материя. Океан замерзая, может превращаться в лед, материю. Если для того, чтобы сформироваться частицами невидимого мира, нам необходимо меньше энергии, то их должно быть количественно больше в несколько раз, и плотность их расположения должна быть выше. Если у частиц нашего мира энергии больше, то и гравитационным полем они обладают большим и способны удерживать частицы невидимого нам тонкого мира. В темной материи должны действовать те же законы, что и в нашем мире, конечно, с некоторыми поправками на их свойства. А значит, там должны присутствовать и электрические поля, перемещение потоков электронов, как в изместной нам материи. Наша нервная система — это сложная сеть нейронов, которые соединены между собой нейронными связями, аксонами. Обмен информацией происходит посредством электрических импульсов формируя определенные ассоциации в воспринятой нами информации. Мы укрепляем нейронные связи, граничащие с областью, где хранится информация об объекте, с которыми мы связываем ассоциативно-логический ряд. Возможно, наш мозг, сеть из нейронов головного мозга, имеет свое продолжение и в тонком мире, и за нашей нервной системой. Возможно, наш мозг, сеть из нейронов головного мозга, имеет свое продолжение, и в тонком мире, и за нашей нервной системой в тонком мире закрепляется сложная сеть из аналогов нейронов мозга, и происходит постоянный обмен информацией между нашим мозгом и этой структурой в невидимом нам мире. В этом случае можно представить себе существование у каждого человека некоего дубликата, который несет в себе огромный пласт информации, полученный человеком и способный улавливать и мыслить без физического тела. Опыты в квантовой физике показали, что сознание человека способно менять поведение элементарных частиц. Например, опыт, названный эксперимент с двумя щелями, показал, что при присутствии наблюдателя электроны ведут себя как твердые частицы. Если наблюдателя нет, то электроны, то электроны распространяются как волна. Этот эксперимент уже давно известен и с тех пор его многократно повторяли. Его проводили с разными частицами и при разных способах наблюдения каждый раз результаты опытов доказывали, что сознание влияет на поведение частиц. Более того, есть опыты, которые показывают, что частицы могут находиться в двух местах одновременно. Суперпозиции. Когда частица как бы не определилась, где она должна находиться. И в это время она находится в состоянии энергии, не проявляя себя как частица материального мира, Но когда ее положение определяется наблюдателем, тогда она проявляется как частица там, где ее ожидали увидеть. В тонком мире структура материи очень изменчива и постоянно меняется. Чем ближе к нашему измерению, тем изменчивость менее выражена. Материальный мир стремится повторить структуру тонкого мира. Частицы материального мира, находясь временно в тонком мире, будут склонны перемещаться, повторяя образ, созданный тонкой материей. В тонком мире будущие события уже могут быть реализованы, но если их воплощение не определено точно, то они будут неустойчивы. И тогда в тонком мире можно увидеть возможные события будущего. Если сознание человека имеет свое продолжение в тонком мире, и тонкий мир влияет на поведение частиц, видимой нами материи, то эксперимент с двумя щелями можно объяснить. Если предположить, что наши мысли-образы в тонком мире создают структуру, аналогичную образу, удерживаемому в нашем сознании, то эти тонкие структуры будут провоцировать к изменениям и более грубую материю и будут выстраивать события таким образом, чтобы склонять к соответствующим изменениям материи в нашем материальном мире. Если углубиться в тонкий мир, то, возможно, самая тонкая материя – это и есть ткань пространства, и узлы пространственной решетки – это будут аналоги нейронов, а их энергия – все сущее в ней порождено высшим сознанием, и мы – все лишь мысли этого существа, его сон. В буддизме уже много веков верят в то, что весь материальный мир – это сон Брахмана и результат его мыслей. Мы, являясь отдельными существами, также можем соучаствовать в создании этого мира. Мира, который есть групповой сон всех живых существ, находящихся во Вселенной, и от наших мыслей и желаний будет зависеть, каким будет этот мир.